Короткие хриплые команды, грохот выстрелов, пульсирующие желтые вспышки очередей. Полыхнула ярко сиреневая зарница Ага, попался Альф и тут же был послан в небытие. Человек с разодранным криком ртом кидается в глубь коридора и падает под пулями. За очередной распахнутой дверью видно в лучах аппаратура того старикашки, его пустое кресло, туда летят гранаты, и все исчезает в огненном вихре. Неизвестно, сколько времени прошло, но вряд ли особенно много. Изображение сменилось, теперь на экране предстали особняк, электростанция на речке, башня в двух ракурсах. Огненные столбы взметнулись вверх, казалось, до самых звезд. Особняк теперь напоминал проволочный каркас, наполненный ослепительным пламенем. Он пылал, как пучок сухой соломы. Домик электростанции взлетел на воздух. Разлетелась огромными, тяжко крутившимися в воздухе кусками серая плотина, и вода, широко разливаясь по берегам, хлынула в образовавшийся проем. На ее темной поверхности играли яркие сполохи, отражения пожарищ Башня, башня, пронизанная насквозь высоченным столбом желто-багрового пламени, на миг приподнялась над землей, стала заваливаться, рассыпаясь на куски. Причудливыми обломками разлетелось решетчатое полушарие. Поручик смотрел на все это с усталым заворадством. Он подумал, что это такая зарево, конечно же, видит сейчас в Нордбридже. Большинство тамошних обитателей, конечно же, Десятый Сон смотрит. Но вот мистер Хамфри ручаться можно торчит сейчас у окна, выходящего на северо-восток, на старую шазберийскую дорогу. Уж он-то догадывается, что к чему. Будет о чем порассказать. «Ну вот», — начал генерал, поворачиваясь к нему. И его речь Вдруг оборвалась странным скрежетом, треском, пронзительным визгом, как если бы царапали железом стекло, а лицо генерала, пульты и экраны, все внезапно заколыхалось, невероятно искажаясь, теряя форму, превращаясь в мельтешение разноцветных пятен. Неодолимая сила поволокла поручика куда-то во мрак.